Подлецы. Надежда Тэффи. Сколько ей лет? Лет пятьдесят, пятьдесят пять, что-нибудь в этом роде. Волосы рыжие, завитые туго, как грива сирийского льва. Щеки круглые, к л я к с папирового цвета. Когда она сердится или негодует, щеки слегка дрожат. Реснички расчесаны, бровки. подщипаны на платье п л е с с и р о в о ч к и шнуровочки бантики кантики словом дамочка за собой следит и себе цену знает да цену себе знает поэтому спорить с ней нельзя говорит она очень авторитетно от всякого возражения просто отмахивается рукой ах бросьте ах оставьте даже и переубеждать не дает себе труда. И так ведь ясно, что она права. Зовут ее а л е в т и н а Петровна. Милая моя, говорит а л е в т и н а Петровна, вы слышали, Шура замуж выходит. Ну и пусть себе. Как пусть себе? Выходить замуж, ведь это значит за мужчину, за подлеца? Почему же вы думаете, что он подлец? Ах, бросьте! Видели вы когда-нибудь мужчину не подлеца? Видели вы когда-нибудь такого, который своей жене не изменял? Была у меня старушка знакомая, большого опыта женщина. Так она помню всегда говорила: "Олевте, дорогуша, верь мне, мужчины божьи собаки". Так их всегда и называла. Большого опыта была женщина. Уж Аната знала. У нее поди этих собак за долгую жизнь ц е л а я свора перебывало. Ну да, наверное, немало пришлось ей бедненькой перестрадать. А Левти говорит, дорогая, верь мне, у них у всех только бабы на уме. Все понимала. Часто ее вспоминаю. Иногда забежишь послушать какой-нибудь доклад. Ходит по эстраде общественный деятель или какой-нибудь там профессор бородач голова к о п н о й Смотрю на него и думаю: бреши, бреши, меня не надуешь. Знаю, что у тебя в голове. Да, дорогая моя. Недаром Пушкин писал: мужчины по улицам рыщут, даму сердца себе ищут. Ну что вы? Когда же это Пушкин писал? Да уж писал, нас с вами не спросил. И подумать только, что Шура, молоденькая, хорошенькая, и вдруг выходит замуж. Я ее матери прямо сказала: ваша шура дура. А то, ах, ах, он такой интересный и со средствами и с положением, а я ей пусть с положением, я не спорю. А что он ее любит, так на это я вам прямо скажу: верить не верьте, а у него по отношению к ней простая порнография. Ну да разве эти идиотки способны понимать? Боже мой, сколько я видела на своем веку мужской подлости! Да вот еще недавно зашла в кафе, смотрю за столиком знакомая рожа. Генерал Кухормин с молоденькой сидят кофе пьют, а он так веселико чит. Стыд и срам! Я даже свое мороженное не доела, ушла и не заплатила, так мне противно стало. На другой день, встречая его у Буркаловых, отвела в сторону и говорю: "Видела вас. Я, конечно, Софье Петровне ничего не скажу, но вам моё негодование выражаю от души. Так этот подлец, можете себе представить, еще оправдываться стал. Тут говорить ничего особенно дурного нет. Человеку иногда хочется немного встряхнуться." Я Софью Петровну глубоко ценю и уважаю, но у меня к ней нет эротических эмоций. Слышали вы свинью? Эмоций у него нет. К благороднейшей женщине, которая отдала ему 45 лет своей цветущей жизни, родила восемь человек детей, была образцовой хозяйкой, какие пироги, которая вся в ревматизмах, в подаграх. В вышах, в печени, в золотухе, в ж е л т у х е в ожирении сердца, ноги как колоды я сама видала. Так такой женщине у него извольте ли, видеть нет э р о т и ч е с к и х эмоций, а к накрашенной девчонке б а л а болки у него эмоции, ведь каким надо быть подлецом, чтобы до этого договориться? Я хотела было закатить ему тут же пощечину, да как раз пригласили к столу, так уж было неудобно. Ах, многое могла бы я вам рассказать об этих подлецах. Вот, например, жил в нашем городе один помещик Колышев, человек богатый, но рыло прям, что говорится, естественное, пузатый, нос трубой, вечно рот разинут й язык на бекрень, и целые дни за дамами бегал. Пойдет в ресторан, там уже его четверо ждут. Пойдет в кафе. Там пятеро в кошков ы с м а т р и в а ю т не идет ли? Позвольте, так ведь это выходит, что дамы за ним бегали, а не он за ними. Ну знаете, так все повернуть можно, если этот негодяй просит, умоляет, заклинает прийти, так конечно не у всякой женщины хватит духу отказать. Ну стак вот, прицелился этот самый квазиморда к одной нашей бароньке, к Поленьке Акурко. Поленька была так себе легкомысленная дамочка. Ну да, о на этого и не скрывала, она прямо говорила, э, что там, очень была искренняя, свежая душа. И вот прилип к ней этот гад, чтоб поехала она с ним за границу, что он всяких подарков накупит, а если она ему будет верна три месяца, так он в ее пользу завещание сделает. И даже намекнул, что у него порог сердца, значит в том смысле, что завещание не пустой райский звук. Ну, Поленька подумала, посоветовалась со своим парикмахером и решила ехать. Три месяца не такой долгий срок в ы т е р п е т ь еще можно, а там Бог даст, он и от путешествия переутомится и завещание вступит в законную силу. Ну и поехала. Поехала она, и как раз так вышло, что и я тоже отправилась за границу в Венецию. Остановилась в отеле, смотрю на дощечки "Сеньор Колышев". ага, думаю, вот они наши где. И комната оказалась на том же коридоре. Ну Поленька, как только узнала, что я здесь, сейчас же ко мне прибежала. Она хотя и была легкомысленная, но я ей очень с и м п а т и з и р о в а л а Что ж, думаю, одинокая женщина перебивается, как может. Человека на искренний простой. Распросила ее, как она себя чувствует. За границу очень мне говорит понравилось. Такие здесь все душки. ходят чистенькие, глазками помаргивают совсем на о с о б ы й манер, не как у нас. А тут говорит вчера какой-то совсем бурый человек приехал, вроде арапа. Ну такой интересный, что прямо смотрю на него, р а з и н е рот, а что делать не знаю, не знаю, как арапу полагается улыбнуться, чтобы он русскую душу понял. Ну а как же, спрашиваю, ваш урод прилично себя ведет? Нет, говорит, урод мой форменный негодяй, клялся, божился, сулил золотые горы. А всего-то гор, что купил в Вене три пары чулок, а в Триесте п л а т и н у ю щетку, да зубную щетку. Чего-то его в Триесте на щетке расщедрило от жары что ли? Только и всего. Да и то п л а т и н о й щеткой сам пользуется. Еще, пожалуй, отберет. Вот говорю, негодяй. Ну а насчет завещания, что слышно, все повторяет, будто если три месяца в ы д е р ж у т так все мое. Только ревнует, шпионит, дыхнуть не дает, прямо беда. Ну я ее как могла успокоила. Три месяца, конечно, срок большой, но четыре недели уже пронесло благополучно. Хоть и шпионил как черт, да не поймал. А разве спрашиваю, было на чем ловить? Ну знаете, говорит, такой негодяй все может в дурную сторону повернуть. Ну вот живем мы в этом самом отеле, но встречаемся не часто. У меня свои знакомые, а с этим уродом признаюсь, не очень и стремилась видеться. И вот как-то ночью только что собралась я свечку погасить, как вдруг распакивается дверь и влетает эта самая поленька. Не можете себе представить, в одной рубашке. Что такое, что случилось? Она дрожит. Спрячьте меня скорее, подлец меня ищет, убьет. Накиньте, говорю, хоть капот. Как же вы голая по коридору? Ради бога скажите, что я весь вечер у вас. Я, знаете ли, у арапа была. Мой урод в кафе пошел, а я сказала, что голова болит. Подумайте только, ведь никогда в жизни не было у меня романа с арапом, да, наверное, больше и не будет. Ну, где у нас в рязанской губернии арапа найдешь? А тут такой случай. Неужели же упускать? Ведь идиотство. Ну что ж, это действительно было бы идиотством. Из-за кого, подумаешь? Из-за квазиморды. Ложитесь, говорю ко мне в постель, уж я вас отстаю. Не прошло минуты, трах-тара-рах, барабанят в дверь. Кто там? Колышев. Она у вас? Ну, конечно, говорю, у меня. Брала ванну и пришла ко мне отдохнуть. Клянитесь, рычит, что это правда. Ах, вы говорю, не г о д я й не воспитанный. Да как вы смеете по ночам ломиться в комнату, где приличные дамы отдыхают? Убирайтесь сейчас же, или я директора вызову. А поленька просит, да держите меня только до утра, он за это время остынет, а уж там я вырвусь. Ну ничего, она бедненькая, действительно кое-как вырвалась. Потом я скоро уехала, а он ее еще раза два поймал. Подумайте только, какой негодяй! н о она, конечно, не вытерпела и сбежала с каким-то типом в Берлин. Ну, так, несерьезно, недельки на две. А он, квазимордата, вернулся в наш город, простудился всю зиму, п р о х в о р а л а к весне и помер. И тут только после его смерти окончательно открылась вся подлость его души. Представьте себе, ведь этот негодяй, бедный поленьки, не оставил ни гроша, ну буквально ни гроша. Как вам это нравится? И все они таковы, все. Вот заметьте, если женщина влюбится, так сейчас же думает, чтобы такое своему предмету подарить портсигарчик, галстучек или вышить что-нибудь. А мужчина, если заинтересовался вашей красотой, так сейчас ему под лицу подавать что-нибудь на память. А какая такая память, когда он с утра до вечера перед носом торчит? Когда ему забывать-то? Тут один тип полчаса за мной поухаживал. у ж е успел платок стянуть, схватил, нюхал, нюхал, д да ы в карман, ужасно. Подумаешь, обольстил. А у меня этих платочков с кружевцами и всего-то полдюжины было, только разрознил. Лариса замуж выходила, так нашла у мужа в письменном столе, з а т ы к а н н ы м е ш о к л а д н ы х листов, тридцать два дамских платочка. Так это дура еще гордилась. Он у меня был Дон Жуаном, а по-моему говорю, тебе бы лучше справку навести. Может, он не Дон Жуан, а в о р д о м у ш н и к Так ведь обиделась? Ну да бог с ней. Я не сержусь, я ее жалею. Много ей с этим под лицом пришлось слез пролить. Только детки подрастать стали, представила она к ним бонну из русских немок для французского языка. Все как в хороших домах, только слышит муж все чего-то декламирует. Люблю тебя, Петра творенье. Это говорит из классиков. Ну ей как жене, конечно, приятно. Только вдруг как бревном полбу, ведь бонно то зовут Анна Петровна. Вот тебе и Петра творенье. Выгнала? Ну разумеется, выгнала. Он подлец-то, конечно, разыграл удивление и смех. Разве им это дорого стоит? Они такую комедию разыграть могут, что нам и в голову не придет. Они на зло даже умереть могут, ей богу. А Нюту Латузину помните? Как не знали, быть не может. Вы из нашего города? Злосчастная женщина. Вот мучница была. Муж, понимаете ли, инженер. Целые дни. носом в чертежи уткнется и хоть бы об стену головой колотись, да еще чехоточный. Жена как рыба облет бьется и по магазинам бегай и обеды заказывай гостей принимай, а он сидит домостывы считывает. Как вам это нравится? А тут как-то к весне и совсем раскис. Она, конечно, нервничает, сердится, вполне естественно. Ну и значит предлагает мне поедем вместе в Аббацию. Там у нее в то время папенька от подагры отдыхал. Тоже должно быть в свое время типик был. Не д а р м от него жена сбежала и всю кассу волокла. Ну да, нюта его уважала, должна быть за старость. Ну что ж, от чего ж не проехаться? Живо собрались, старшие ее девочки при отце остались, им уж было лет по пятнадцати, по шестнадцати. Не возить же хорошенькой молоденькой дамочке таких телушек с собой. А младшего шестилетнего Володюшку взяла. Приехали. В Аббасии красота, море умирать не надо. Папенька ничего себе старый хрен. Брови седые, а все, что ты ел. Его доктора на диету посадили, так он два обеда съедал. Один общий, да один особливый диетный. Я говорить таким образом, хотя наполовину, а все-таки лечусь, но словом ничего себе. И дочка его любила. У него, впрочем, и деньжонки водились. Если родитель с деньгами, т а к его как-то легче любить, естественнее. Но вот живем, мы до да поживаем, и вдруг откуда ни возьмись накатил шквал. На горе, как говорится, и палка выстрелит. Короче говоря, в л ю б и л а с ь наша Анюта в кучера. Кучер там был, молодой, здоровенный детина, швейцарец. Только на летний срок приезжал. Водил туристов на Монтенегро. Румяный, как черт. И влюбилась в него, не уто, как говорится, первой любовью. Скандалит, ревнует, целые дни катается и, чтобы не смел других возить. Но купила ему подарков: бич с серебряной ручкой, куртку белую кожаную, шелками вышитую. Красота. Скандал? Ну что поделаешь. И как осудишь, раз е ё это первое светлое чувство. Ну кучер ничего себе, сколько возможно шел навстречу, н о в е д ь надо принять во внимание четверка лошадей, целая конюшня, и чисти, и корми, и пои, и запрягай, и подавай, но главная беда, что наша а Нюта по швейцарски н е бене, и м е н и кукареку, а он как раз из такого кантона, где больше кретины живут и очень трудный выговор, слово вроде немецкого, а значение совсем наоборот. А Анюта вообще насчет языков была дубовата. Как же спрашивают и с ним объясняешься? Да как, говорит, беда. Все больше конскими словами. Гоп да стоп. Очень для сложного переживания трудно. Купила ему сапоги с крагами. Я уж даже ей валерьянку стала давать. А тут как на грех? Все новенькие туристки приезжают, ну и конечно, нанимают кучу р а з м а т р и в а т ь окрестности. Был при отеле и автомобиль, но все предпочитали экипаж. Приятнее и лучше можно любоваться пейзажами. Ну а наши бесятся. Еще немножко стеснялась своего папеньки, а то прямо не знаю, что бы и было. Папенька старый эгоист, конечно, думал только о себе, а что у дочери такие исключительные переживания, так он даже и не замечал. Выходите из дома, он не мог так только ковылял по комнатам с палочкой. Ноги от подагры еле гнулись. Вот как-то раз вечером понесло этого старого чёрта конюте в комнату, и как раз в то время, как у неё кучер был, и чего этим лешим покоя нет, ну сам не спишь, так хоть других не тревожь. Услышала а н ю т а б е д н я ж е ч к а его шаги в коридоре, натурально испугалась. И спрятала кучера к своему мальчику под кровать. Мальчик спал крепко, ничего не слыхал. Вот лезет папенька в комнату. Мне, говорит, Нюточка захотелось на Володеньку взглянуть, как он спит. Тоже подумаешь, нашел зрелище. Но ну, спит мальчишка и спит, есть на что смотреть. Но это бы еще не беда. А беда то, что за стариком увязалось хозяйское собачище. Так, д р я н ь к а какая-то, не по рода не моды. И вдруг понимаете пробудился в ней охотничий дух. Надулась вся шерсть ершом и ну лает под кровать. Лает и лает, аж хрипит. Старик в з волновался. Что это говорит у тебя тут душенька делается? Право что-то неладное. Чего эта собака так под кровать лает и в комнате конюшни пахнет. Уж не залезли кто? Ну Анюта не растерялась. Это говорит очень даже для ребенка хорошо и здорово. А с т а р и к на себя дурь напустил. Что для ребенка говорит здорово, чтобы к нему под кровать залезали? Ну а н ю т о натурально нервничает. Что вы за пустики говорите? Не залезать здорово, а здорово, когда конюшни пахнет нормальный животный запах, полезен для легких до такой степени, что его даже н а р о ч н о распространяет по комнатам, где есть дети. Но старик однако не успокоился. Нет, душенька, тут что-то не так, чего же собака т о л а е т Уж ты не спорь, наверное, кто-нибудь да залез, надо позвать прислугу, ведь я таки осел. Бедная Анюта прямо из себя выходит. Одно спасение, что старик не сгибается и заглянуть под кровать не может. Там, говорит, она, наверное, кролик сидит. Сегодня мальчику кролика играть давали. Я лучше собаку выгоню, а то еще загрызет. На силу в ы т у р и л их обоих и старика и собаку. А кучер потом стал капризничать. Мне говорит ваша собачонка еще нос откусит, еле его успокоила. И вот раз встречаю я Анюту, что такое, сама не своя, расстроенная, сердитая. Ужасный говорит день, прямо одна беда за другой. Из дому письмо пришло, муж п о м и р а е т а тут кучер кнут потерял, все одно к одному. И еще веселенькая новость, приехали две хорошенькие барышни, и не успела я принять меры, как они уже укатили с кучером до вечера, я прямо покончу с собой. Но я спросила, правда ли, что ее мужу так уж плохо? Ах, говорит, это такой подлец, вы его еще не знаете. Он способен на зло з а х в о р а т ь именно потому, что я сейчас погружена в такие сложные чувства. Об этом письме однако как-то пронюхал старик. Вот всюду старики нос суют и велел т е л е г р а м м о й запросить. Запросила. Приходит ко мне Анюта вся в слезах. Получен ответ, что если хочу застать в живых, должна немедленно ехать. Я смотрю на нее удивляюсь. Нюточка, говорю. Чего же ты плачешь? Он же давно хворает. К чему же такая чувствительность? Она еще больше плачет. Это говорит такое свинство? Это говорит самое последнее хамство? п о м и р а т ь именно теперь, когда я не могу оставить кучера одного из з а этих двух б е с с т ы д н и ц которые не знаю, на что способны? Старик однако н а с т о я л чтобы она уехала. Поехала. Взяла всего багажа только пилочку для ногтей. и из вены для... назад вернулась. Не могу, говорит. У меня все время разрыв в сердце делается. Все, однако, обошлось сравнительно благополучно. В тот же день пришла телеграмма, что ее т о ш н ы й инженер отдал богу душу. Ехать, значит, было уже не зачем. Хотя старик что-то заерундил, что мол не прилично не присутствовать на похоронах. Но бедняжка Анюта нашла в себе достаточную энергии, чтобы отстоять свою независимость. И действительно, положение тревожное. Кучер катает своих негодяек и на гору, и к морю, прямо как последний подлец. А тут изволь все бросить и ехать. И для чего? Чтобы угодить посмертному эгоизму бывшего мужа, который может быть и невольно, а все-таки... сыграл довольно подлинную роль в эти последние дни. Сезон кончался, и я уехала. Так и не знаю, чем все завершилось. И Анюту больше не видела. Они все куда-то переехали. Да, Анюту я не видела, но случайно, лет через десять, услышала о ней. И так удивительно все вышло. Жила я тогда в Одессе. И вот зашла как-то к своему парикмахеру, а тот мне рассказывает: была у меня сегодня какая-то новая клиентка, сумасшедшая баба. Все ждала какого-то кавалера и по телефону звонила и на улицу выбегала, бутылку лосьона пролила, лампу опрокинула, чуть пожару не надела, а потом вдруг схватилась и куда-то полетела. И вот бумажничек забыла, не знаю, как быть. Показывает мне бумажничек. Разворачиваю. А там письма на имя, как вы думаете, кого? Анны Ивановны Латузинной. Вот кого. Вот кто кавалера то ждал и по телефону в ы з в а н и в а л Бедная, бедная ты моя страдалица. Опять думаю, какой-нибудь подлец стерзать твое голубиное сердце. Мал ты от законного мужа страдала, так вот. И за что?